Биоробот. Лера, не буди меня, пожалуйста, я устал. Это мой голос, теперь степенья проколотой шины. Мастер, с тобой все в порядке? Анна, ты? Что случилось? Эпидемия? Поднимаю голову и оглядываюсь. Анна в легком скафандре, как космонавт. Стоит передо мной на коленях. За ней Лера. Мордашка заревана, опухшая, тут же встревоженный кит. Двери вскрыты с помощью сварочного пистолета. Были двери. Ах да, я же их запер изнутри, чтобы не мешали записывать. И отключил все каналы связи. С дверьми столпотворение. Мерлин пытается отогнать любопытных. Ты заперся неделю назад. Ни на что не отзывался. Мы стучали и в двери, и в стены. Сначала от тебя шла в компьютер информация, а последние два дня совсем ничего. Я записывал музыку и очень устал. Кажется, четыре дня не спал. Или пять. Почему ты в скафандре? Ты разве забыл? Карантин. С тобой точно все в порядке? Не совсем. Голос сорвал. Она встает, поднимает лиру и тянет за собой в коридор. Ты слышала? Он устал. Мы себе места не находим. А он дрыхнет. Крокодил проклятый. Ух, что я с ним сделаю. Он у меня будет на коленях прощения просить и не получит. Анна, ты не понимаешь, тут какая-то тайна. Коша пять дней, без перерыва работал. Я чувствовала. Значит, это очень важно. Голоса удаляются по коридору. Выходит, я пять суток работал, потом двое спал. Подхожу к зеркалу. Ребра болят. Отлежал. Кожа свисает складками. Маслы выпирает. Ну и напугал ты нас, говорит Тит. Ломаем дверь. А ты на полу лежишь, как мертвый. Лера третий день не спит, с ума сходит. Это на самом деле так срочно было то, что ты делал. Подождите, дед. дай подумать. Нет, конечно, нет. времени не вагон. Что ж со мной было? Как с цепи сорвался. Дай я сначала поем. Подумаю, а потом все расскажу. Идем в столовую. Какая-то добрая душа уже накрыла для меня стол. Вызываю главный компьютер, включаю запись своей музыки и начинаю есть точнее жрать, с опением, урчанием и чавканием. В дверях толпа. Знаю, что веду себя неприлично, но ничего не могу поделать. Глотаю все подряд, обжигаясь и не прожевывая. Выхожу из столовой с набитым брюхом и неутоленным чувством голода. В коридоре жду анна с Лирой. Наелся хуцехвостый. -ху -ху -ху Идем, отчитываться будешь. Анна хватает меня за складку шкуры и тащит в экранный зал. «Так чем же ты пять суток занимался?» Начинает она допрос, когда все рассаживаются. Мозуху записывал. «Выясняю у компьютера, что за 5 с небольшим суток я записал 53 часа непрерывного звучания. Если учесть, что в некоторых вещах было четыре инструмента и два голоса, это просто невероятная цифра. Включаю наугад запись. Вивальги». Лира слушает, открыв рот. «Титу в детстве. Медведь на ухо наступил». «Или мамонт». «Это, конечно, здорово, но сколько времени мы будем слушать, оно нелегко сбить с курса». «Пятьдесят три часа с минутами». «Переключаю на другую запись». «Бах!» «Орган. Как раз то, что нужно». кожа это все ты сам придумал?» «Нет, к сожалению. Это написал Иоганн Себастьян Бах». «Мастер, я никогда не слышала о таком композиторе. Откуда он?» «Он из другого мира, Анна». В этом мире его не было и не будет. А вот еще запись. Вольфганг Амадей Моцар. 1756-1791 от Рождества Христова. В этом мире его тоже не было. Все, что от него осталось, хранится в моей памяти. Теперь еще в главном компьютере. Убедил длиннохвостый. Ты был занят делом. Ну неужели трудно было Лире на ушко шепнуть, чтобы не волновалась «Я, ладно, обойдусь без твоих ежиков, но и сейчас волноваться нельзя, ты понял?» «Вот мы и подошли к самому неприятному». спросил у Лиры. Часто я за работой забываю о еде и сне. Ни разу. А сейчас я, как кибер, пять суток не ел, не спал, пока не сорвал голос. О чем это говорит? Вместо брюха задумался о некленном». «Спасибо. Ты хорошо обо мне думаешь». «Коша, ты это, чтобы малышки не плакали?» «Нет, я о них забыл». «Может, тебя кто-то заставил?» «Да, наверное, так можно сказать». «На самом деле еще хуже. Меня не заставили. Меня запрограммировали. Я уже говорил, что я биоробот. Вырастили где-то. Накачали по самой ужей информации и впихнули в ваш мир. Неделю назад заработала одна из заложенных в меня программ. Видимо, совпали какие-то ключевые условия. И она заработала в полную силу». «Мастер». Мы же разобрались уже, что ты обычный дракон. У тебя дети могут быть. Нет, Анна. Мы просто установили, что я биоробот, способный к глуполому размножению. Робот отличается от разумного существа не материалом, а тем, что у него в черепушке заложено. У меня там программы. Значит, я робот. Правильно? Сейчас сработала одна, и я превратился в музыкальную шкатулку. Потом может сработать другая, и я сяду писать войну и мир» Толстого был такой писатель, и напишу без передыха все четыре тома, если с голода не сдохну. Отговорки ты, мастер, ищешь. Засунул меня в монастырь, чтоб не мешалось, Леру в кузницу, теперь в ясли, а сам маешься от безделия, ну луну увоешь. Ой, Коша, перестань грустить сейчас опять малышки заплачут. «А тебе, Анна, нельзя так говорить. Коша ни разу своего слова не нарушил. Обещал мне помочь отомстить врагам. Выполнил. Обещал земли и замок вернуть. У меня теперь три замка. Не знаешь, что с ними делать. А ты мечтала руку получить? Получила. Хотела магистром стать? Стала. И кому из нас от этого легче? Лучше. Кто счастлив? Назови хоть одного. Мастер на луну воет. Тебя по ночам кошмары мучают. Себе разобраться не могу. Не знаю, где свои, где враги. Мои люди спрашивают, воюем мы с драконом или заодно с ним? Отвечаю, сами думаете. Кстати, мастер, есть ведь у меня специалист. Влезет тебе в извилины, каждую мысль измерит, взвесит, мокрой тряпочкой протрет и на нужную полочку поставит. Всю постороннюю гадость из своих мозгов вычистит. И будешь ты не киберусом, а самим собой, как идея. «А ваш мир никогда не узнает, кто такие Прокофьев, Скрябин, Шекспир и Марк Вэн». Да чего с тобой трудно, мастер? Приносишь тебе ключи отчасти на золотой тарелочке, так ты все равно найдешь отговорку». «Все, хватит с меня. Буду жить, как хочу, рожать от кого хочу. Если ждать, пока ты надумаешь, умереть можно. Дай слово дракону, что не полезешь в мою личную жизнь». «Подожди, Анна, так нельзя. Я не о политике» итак так твои идеи в жизнь толкаю Я личной жизни Даешь слово? Разве я когда-нибудь... Даешь? Даю Слава Богу, с этим покончили Лера говорила, тебе крыло сшили Прокатишь меня? Черт, забыл Где она?